Такова диалектика этого процесса, которая не только мирится с классовой теорией общества, но ею только и объясняется. Страница 101. Агония монархии. Династия свалилась от сотрясения, как гнилой плод, прежде чем революция успела подойти к разрешению ближайших своих задач. Время. Образ старого правящего класса остался бы незавершён, если бы мы не попытались показать, как монархия встретила час своего падения. Царь находился в ставке в Магилёве, куда он уехал не потому, что был там нужен, а укрываясь от петерградских беспокойств. Придворный летописец генерал Дубенский, находившийся при царе в ставке, заносил свой дневник. Тихая жизнь началась здесь. Всё будет по-старому. От него, от царя, ничего не будет. Могут быть только случайные внешние причины, кое-что заставит что-либо измениться. 24 февраля царица писала Николаев ставку, как всегда, по-английски. Я надеюсь, что думского Кедринского речь идёт о Кедринском. Повесить за его ужасные речи. Это необходимо, закон военного времени. И это будет примером. Все жаждут и умоляют, чтобы ты показал свою твердость. 25-го в Ставке была получена телеграмма от военного министра, что идут в столице забастовки. Среди рабочих начинаются беспорядки. Но меры приняты, ничего серьезного нет. Словом, ни не в первый и ни в последний раз. Царица, которая всегда учила царя не уступать, пыталась и теперь держаться твердо. 26-го она с явным расчетом подкрепить ненадежное мужество Николая, телеграфирует ему, что в городе спокойно. Но в вечерней телеграмме вынуждена уже признать, что совсем нехорошо в городе. В письме она пишет, рабочим прямо надо сказать, чтобы они не устраивали стачек, а если будут... что посылать их в наказание на фронт. Совсем не надо стрельбы, нужен только порядок и не пускать их переходить мосты. Да, нужно немного, только порядок. А главное не пускать рабочих в центр. Пусть задыхается в яростном бессилии своих окраин. Страница 102. Утром 27-го двинут с фронта на столицу генерал Иванов. с Георгиевским батальоном и с диктаторскими полномочиями, о которых он, однако, должен объявить лишь по занятии Царского села. Трудно себе представить более неподходящее лицо. Будет вспоминать генерал Деникин сам упражнявшийся в последствиях военной диктатуры, дряхлый старик, плохо разбирающийся в политической обстановке, не обладавший уже ни силами, ни энергией, ни волей, ни суровостью. А выбор пелны Иванова по воспоминаниям о первой революции. 11 лет перед тем он усмирял Кронштадт. Но эти годы прошли не бесследно. Усмирители одряхлели, усмиряемые возмужали. Северному и западному фронтам приказано было подготовить войска к отправке на Петроград. Очевидно считалось, что времени впереди достаточно. Сам Иванов полагал, что всё закончится скоро и благополучно. И даже не забыл поручить адъютанту купить в Магделёве провизии для знакомых в Петрограде. 27 февраля утром Радзянко послал царю новую телеграмму, которая кончалась словами: "Настал последний час, когда решается судьба родины и династии". Царь сказал министру двора Фредерикссу: Опять этот толстяк Ротзянка мне написал разный вздор, на который я ему не буду даже отвечать. Но нет, это не был вздор, и отвечать придётся. Около полудня 27-го в ставке получено донесение Хабалова об остане Павловского, Волынского, Литовского и Преображенского полков и необходимости присылки надёжных частей с фронта. Через час от военного министра приходит весьма успокоительная телеграмма.